Часть 10. Образование органических форм. В конце последней лекции мы пришли к заключению, что каждый мыслящий человек, присматривающийся к явлениям органической природы, а тем более естественный испытатель, вникающий в них глубже, выносит убеждение, что органический мир в целом и в частностях представляет одну общую черту, которую мы стараемся выразить словами «совершенство», «гармония», «целесообразность» и так далее. В свою очередь, это убеждение влечет за собою невольное желание непреодолимую потребность найти объяснение для этой наиболее выдающейся особенности живых существ. В былое время естествоиспытатель, достигнув в своем исследовании природы до этой стадии, считал, что его путь окончен, что самый факт этого совершенства, этой гармонии, есть явление первичное, элементарное, не подчиняющееся дальнейшему анализу науки. И смотря по складу своего ума, или смолкал, или предавался лирическим излияниям на эту благодарную тему. Но рядом с подобным воззрением большинства уже давно раздавались в науке одинокие смелые голоса, требовавшие, чтобы и к этому общему свойству органических существ наука отнеслась так же, как она относится к частным явлениям, недовольствуясь простым засвидетельствованием факта но стараясь дать этому факту рациональное объяснение, вывести его как частный случай из других, более общих законов. Не довольствуясь эмпирическим знанием, что таков он есть, но стремясь к дедуктивному заключению, что таковым он должен быть, какие же могут быть эти общие законы, исходя из которых мы в состоянии вывести как необходимый результат поражающее нас совершенство органического мира. Разъяснению этого вопроса мы посвятим эту последнюю заключительную беседу. До сих пор при объяснении частных явлений растительной жизни мы всегда старались свести их к более общим, более нам понятным физическим и химическим законам. И в большей части случаев нам это удавалось вполне или отчасти. Ни разу не приходилось нам прибегать к той таинственной жизненной силе, на применение которой были так староватые физиологи былых времен. Мы не доказывали несостоятельности этой жизненной силы с ее неопределенными атрибутами и неуловимой сферой деятельности. Мы даже не пытались опровергать ее существование. Для нее просто не нашлось места в нашем изложении. И мы ни разу не имели повода в том раскаиваться. Но теперь рождается вопрос. Приложим ли этот способ объяснения ко всем фактам растительной жизни? состоянии ли мы, например, одним влиянием физических сил объяснить возникновении тех поразительно целесообразных форм, с которыми мы познакомились, особенно в двух последних лекциях. Можем ли мы, например, какими бы то ни было комбинациями действующих в данный момент физических сил объяснить себе образование цветка шалфея, так изумительно во всех своих подробностях, приспособленного к тому, чтобы посещающие его насекомые содействовали полезному для растения перекрестному оплодотворению. Или можем ли мы влиянием тех же деятелей объяснить, почему листья мухоловки или росянки обладают всеми необходимыми механическими и химическими свойствами, делающими их такими совершенными орудиями для лова и пожирания насекомых? Очевидно, нет. Очевидно, все эти формы, или вернее, Именно их целесообразность никаким образом не могут быть объяснены как необходимый результат взаимодействия тех веществ и сил, под влиянием которых сложился рассматриваемый организм. Но если мы не можем объяснить этих форм, исходя из условий их существования, то не в состоянии ли мы найти объяснение каким иным путем? Когда историк или публицист, Изучая жизнь какого-нибудь народа, встречается в известный момент его существования с каким-нибудь явлением, которое прямо не вытекает ни из современных нравов, ни из современных условий быта, или когда он встречается с очень совершенными, выработанными формами правления или общежития, он прибегает для объяснения их к причинам историческим. Не находя готового объяснения в настоящем, он ищет его в прошлом. Спрашивается, не вправе ли мы применить тот же прием к объяснению явлений, совершающихся в природе? Когда нам представляется орган, поразительно прилаженный к своему отправлению, когда мы видим организм, поразительно гармонирующий с окружающей средой, И когда мы не в состоянии объяснить их возникновение действующими на каждый единичный организм современными причинами, то не вправе ли мы допустить, что это совершенство осуществлялось не вдруг, а достигнуто медленным процессом исторического развития, причем деятелями этого изменения были такие же физические силы, как и те, которые действуют и в настоящий момент. Не вправе ли мы допустить, что физические деятели, которые не могут целесообразно изменить известный единичный организм, в состоянии вызывать это явление, действуя на длинный ряд поколений? Для того, чтобы допустить такое толкование природы, мы, очевидно, должны доказать два положения. Во-первых, что органический мир имеет историю, и, во-вторых, что этот исторический процесс неуклонно, неминуемым, роковым образом ведет к совершенствованию. Если это нам удастся, если мы успеем убедиться в справедливости этих двух положений, тогда, очевидно, мы получим искомый общий ключ, объясняющий совершенство органических существ. «Имеет ли растение историю?» Мы уже неоднократно, мимоходом, высказывались за положительное разрешение этого вопроса, но еще не имели случая взвесить всю совокупность доводов, говорящих в пользу подобного разрешения. Ответ на этот вопрос, конечно, прежде всего, принадлежит геологии. В первой лекции мы уже видели, что растительность земного шара теперь не такова, какова она была в предшествовавшие геологические эпохи. И что при том, чем древнее, чем отдаленнее от нас рассматриваемая эпоха, тем проще организованы ее представители. Ранее появляются хвощи, папоротники, плуны. Все растения споровые. Позднее выступают и семенные растения, и из них сначала более простые войны, и позднее всех самые сложные, самые совершенные по организации, двудольные, которые теперь преобладают на нашей планете. Следовательно, с течением времени к типам уже существовавшим присоединялись новые типы растений, осиливавшие их своей многочисленностью и при том К простейшим более сложные. Как мы уже видели, в первой лекции этот основной геологический факт может быть объяснен двумя противоположными гипотезами. Или новые типы созидались заново, совершенно независимо от прежде существовавших, или они произошли от них путем изменения и, следовательно, находятся в прямом кровном родстве, с ними.